Аппаратные игры Расслабься, я сегодня обедал со своим человеком из близкого окружения. И что узнал? Силовиков трогать не будут. Сколько еще? Месяц? Два? Ты глухой? Вообще не будут. Никогда. Не понял. Никогда это сколько? До транзита и плюс еще год, как минимум. Этот срок гарантирован. Все остаются на своих местах, перегруппировки не ожидаются. Сейчас главный лозунг — стабильность. Да, значит, даем отбой? Ну, по мелким целям можно и выстрелить, чтобы работать было удобнее. А крупные пока не трогаем. Стоп и ход назад. Жаль, перспективы были хорошие. Ничего, потерпим. Наша от нас не убежит. Наливай. — Министр нам с тобой еще спасибо скажет. — Стабильность, мать ее! Болото, а не стабильность. — Сверху виднее. Ну, будем здоровы.